Студия «Медиакнига» представляет Андрей Белянин Лана Читает артист Сергей Горбунов Ее звали Лана Девушка, продавшая душу Она появилась в моей жизни без предупреждения И исчезала также без объяснений Без телефонного звонка Без коротенькой СМСки С грустным смайликом после «Виноватого прости» Я по сей день не знаю, кто или что послала нас друг другу. Меня пригласил на чашку кофе один из моих многочисленных знакомых. Я пришел, за столиком вместе с ним сидела удивительная девушка. Слово «удивительное» я могу смело взять в кавычки, все равно оно ни в коей мере не объясняло того впечатления, которое она на меня произвела. Красивая? Да. Несомненно. Она была очень красивой. Даже для белой чаши нашего города, где красота девушек, смешанной крови, давно стала общепризнанным лейблом, не вызывающим ни сомнений, ни вздоха умиления. Просто факт. Не в большей мере, чем розовое цветение абрикоса или кружение первого снега над золотыми куполами Кремля. Тут уж все зависит от вашей личной романтической настроенности и обостренного чувства прекрасного. Думаю, и то, и другое у меня гипертрофировано. а значит, н е з д о р о в о но тем не менее я попытаюсь ее описать. Во-первых, глаза. Их принято называть зеркалом души, хотя объективно это всего лишь естественные окуляры, данные нам природой как аппарат зрения. Для меня ее глаза на какой-то миг тоже показались зеркалом. Но зеркалом моей души. Понимаете, не ее, а моей Наши взгляды встретились лишь на долю секунды. Импульс, вспышка ляз клинков рождения сверхновой — не знаю. Больше всего это походило на то, каким бы я мог увидеть себя в отражении призмы собственного придирчивого взгляда. В полный рост, голым, беззащитным и максимально раскрытым. Мы часто умудряемся обманывать самих себя, льстить себе, прощать плохие поступки, оправдывать дурные мысли, жалеть — то есть при любой ситуации наполнять свой внутренний кокон жалостью, кутаясь в нее словно в негу, испытывая при этом довольно искренний стыд, но все равно наслаждаясь. Жалость к себе, наверное, это еще один грех, забытый Моисеем, а может быть просто утраченный при попытке восстановить разбитые им скрижали. Так вот... В ее глазах отразился весь мир моей души. То, что она продала свою, я в то время не знал. Впрочем, не уверен, что это знание могло бы фатально изменить предварительную расстановку фигур на игровой доске или первый расклад карт. Лана не делала ничего, чтобы привлечь меня. Она предоставила мне самому возможность выбора судьбы и через некоторое время, тихо попрощавшись со всеми, исчезла из моей жизни на два года. д в бесконечно долгих года. Я помнил лишь ее имя, и то странное ощущение зеркала, едва не затянувшего меня в иной запредельный мир. Мир а к а д е м и с т и ч е с к и е тайны настолько просты, что понятны лишь посвященным, а научные знания так сложны, многоступенчаты и противоречивы, что сворачивать себе мозги нет ни времени, ни желания. Через два года, едва ли не в то же время, она подошла к столику кафе, где я сидел с тем же другом. И на этот раз мы с ней оба знали. Нам нужен любой, самый надуманный, пустяшный повод, чтобы назначить встречу. И не расставаться пока... Пока. Знаковое слово, дарующее надежду, но никогда не оставляющее гарантий. До нашего первого поцелуя прошли еще очень долгие дни — Но ни я, ни она не были намерены бороться с неизбежным. Мы просто приняли друг друга как данность. Наши уроки начались одновременно с той первой встречи два года назад. Разница лишь в том, что она отлично знала, что это урок. А я не понимал, чему меня учит жизнь. Возможно, поэтому какие-то элементарные вещи мне приходилось вдалбливать дважды. И это была очень жесткая школа, где плата за плохую оценку взымалась безжалостно. Причем с нас обоих. Зато и свой первый переход мне оказалось не нужно запоминать специально. Я провалился в тот миг, когда коснулся ее губ. Лана, Лана, Ланг, Ланг, Лана, лана Ланг. Тускло звенели гнутые азиатские бубенчики. Мой казачий конь несся вперед маршевой рысью, гордо задирая голову над низкорослыми лошадками монголов. Я знал, что они боятся смотреть в мою сторону, и это веселило. Привкус соленой пыли на губах напоминал вкус крови. Церики искренне считали, что я пью ее каждый день. Нет. Мне кажется, тогда я не потерял сознание. Возможно, даже не почувствовал, как с ее губ что-то вошло в мои и на первом же вздохе проникло внутрь, изменив меня. Незаметно, без боли, скользящим лезвием опасной бритвы косо-ласкающей горло. Я не слышал хруста раздираемой плоти, из поврежденной гортани не вырывалось свищущее тепло и рубашку не залило красным. Это было бы слишком просто. Ее урок был иной, и тоньше, и откровеннее. Впрочем, если бы я тогда знал, как часто она сама стояла на той грани, где собственное перерезанное горло является единственной лучистой улыбкой всем проклятиям этого мира, я бы... Я не осуждал ее за то, что она сделала со мной. не осуждал частично из высокомерия и, может быть, гораздо более из-за наивности или глупости. Возможно, это будет честнее. Зло, лежащее на поверхности бытия, безобразно, в какие бы красивые философские откровения не облекала его человеческая трусость. Но глубинное зло, тайное, невидимое глазом, н е о с я з а е м о е руками, страшно именно тем, что путь к его познанию — завораживающий долог. Так начались дни, месяцы и годы моего обучения. Я раскрывал ей душу, а она, вооружаясь циркулем и стирательной резинкой, краила в ней какие-то собственные схемы, решала свои уравнения, доказывала непрописные истины и каждый раз заставляла меня начинать мою жизнь с чистого листа. Тот, что она считала испорченным, навеки исчезал в топке ее презрительного взгляда. Хороших отметок я не получал никогда, а ее уроки были порой абсолютно бесчеловечны. И полем битвы служила только моя душа, потому что душа Ланы уже была проиграна. Тогда я еще не знал, кого она хочет из меня воспитать, и ее ли это желание. Она раскрывалась не сразу, если, разумеется, раскрывалась вообще хоть кому-нибудь. Ее рассказы о себе были одновременно предельно шокирующими и максимально откровенными. Каждый раз она словно искушала меня. А смогу ли я и дальше общаться с человеком, прошедшим такую грязь, совершившим страшные поступки, не ведающим различия между болью и лаской, отвергающим любую человеческую мораль, и принимающую лишь один закон — космического сверхабсолюта. Примерно в этом ключе и велись наши беседы. Обычно я заказывал столик в угловом отделении маленького полуподвального кафе, где посетителей было немного. Она скидывала под столом обувь и забиралась на скамью с ногами. На нас не обращали внимания, и говорить можно было почти обо всем. «Давай по порядку. Кто сотворил мир?» «Господь Бог», — послушно отвечал я. «Хорошо. А кто сотворил Бога?» «Никто. Бог был, есть и будет всегда. Он связующая суть мироздания и само мироздание». «Как еще мы можем называть Бога?» «Как угодно. Святой Дух, Отец-Вседержитель, Иегова». Саваов, Аллах и его 99 имен, и м е н и е щ е стоп. Ошибка. Я не имею в виду его имена. Попробуй обозначить сущность Бога. Хм. Некий глобальный абсолют п о д о й д е т Вполне. А что над абсолютом, спрашивала она, пригубив красное вино. Мой бокал оставался почти нетронутым.